Глава 10. Суд дикого кота Боба. Бал сидел в углу салона Чикаго, наблюдая за игрой фараон. Было пока ещё слишком рано, чтобы идти спать, а он был не из тех, кто много читает. Чтение было ему абсолютно безразлично. Даже если было что почитать, он не утруждал себя этим занятием, считая его бесполезным. А в этот вечер никакого чтения к счастью и не было. Он бегло просмотрел последние восточные газеты, которые привёз почтовый дилижанс, и его чтение было завершено до следующей поездки с Приска с грузом золота, которая должна была вновь привести его к соприкосновению с газетами. Да и то он просматривал лишь сводки с рынка скота до заголовки и отбрасывал газету прочь, глубоко удовлетворенный. Его литературные требования были, прямо скажем, невелики. Человек, пивший неумеренно и рьяно, подошел к нему. «Пей, чужак!» – приказал он. И это не было официальным приглашением. «Я не пью», – тихо ответил Бал. «Но ты будешь», – заявил радушный незнакомец. «Когда дяденька говорит это, «Пей, значит, надо пить. Понял? Я плохой человек. Я... Эх, ма!» И, вытащив шестизарядный револьвер, он начал палить в пол рядом с ногами балом. Внезапно какой-то другой большой человек обошел его с тыла, с силой поднял вверх его руку, держащую револьвер, и отволок его в противоположный угол помещения. В этом углу Под аккомпанемент зловещих богохольств он призвал его к величайшей осмотрительности. «Так тебя и так тебя и раз так!» — кричал его ненамного более трезвый приятель. «Ты что, собираешься совершить самоубийство? Идиот ты болтливый!» Затем он прошептал что-то на ухо первому человеку. Эффект этого шепота был ошеломительный. Забияка мгновенно протрезвел. Выпученными, засиявшими подобно звезде глазами он посмотрел на балла, так и не сдвинувшегося со своего места. "Я собираюсь смываться отсюда", сказал протрезвевший. "Он может и передумать". "Я так и не понял, почему он не просверлил тебя", сказал его приятель. На твоём месте я лучше бы извинился. Медленно и нерешительно ложный плохой парень пересек помещение по направлению к месту, где сидел бал, который не только не двинулся, но и в лице не изменился с того момента, как пьяница обратился к нему в первый раз. Мужчина остановился перед балом со слащавой улыбкой на распухшей роже. Не обижайся, товарищ Просто я немного перебрал, вот и всё. У меня не было намерения оскорбить тебя. Всего лишь шутка, вот и всё, поверь. Мгновение балса сосредоточенно всматривался в его лицо. "Да", сказал он в следующую секунду. "Я узнал тебя. Ты тот самый болтун, который посмеялся над старым диким котом пару месяцев назад". Скажи, когда ты вернёшь ту акконную раму, которую унёс с собой? Я слышал, гам страшно буянил из-за этой акконной рамы. Ни даже тени улыбки не промелькнуло на лице бала. Я там не был, но я слышал всё об этой истории, заключил он. Его собеседник попытался придумать какой-нибудь остроумный ответ, однако ему это не удалось. Наконец он решился удалиться, сопровождаемый взрывами хохота картюжников, ставших свидетелями их короткой беседы. Бал встал. "Уходишь?" спросил кто-то из его знакомых. "Думаю, да. Спокойной ночи". "Спокойной ночи, Бал". Он вышел из салона и шагнул в ясную звёздную ночь. Невольно он взглянул в северо-восточном направлении, в сторону ранчо-застава Ю. Диана была там. Долгое время он неподвижно стоял, глядя на безводную, залитую лунным светом равнину. Эта равнина простиралась до самых ног его любимой Дианы. Что за чувства гнездились под непроницаемой маской, застывшей на его лице? Кто знает? Пока он так безмолвно стоял, он вдруг услышал голоса, раздававшиеся где-то между салоном Чикаго и приютом Гамма "Ликёры и сигары". "Он там сейчас", говорил один из голосов. "Если бы там не было так чертовски много народу, я мог бы его достать. Лучше нам уйти. Ты скорее найдёшь кучу проблем на свою задницу, чем достанешь его", убеждал второй голос. Всё в порядке. Я знаю, что я делаю. Нельзя так спустить этому высохшему осиновому хвосту, чтоб он гонял меня из салона. Я не могу уйти так просто, не отомстив ему. Хорошо, я иду домой, объявил второй голос. Я-то свою норму знаю. Иди, иди. Я тоже пойду, но только после того, как отстрелю уши мистеру Дикому коту Бобу. Ты, Дюша, отстрелить уши дикому коту. Тебе уже не понадобится одеяло, поверь. Вот как. Ну хорошо, я иду. А ты стой, погляди, что будет. Я ухожу, пока не поздно, сказал второй, и бал услышал, что он выходит из-за угла здания. Бал тут же шагнул обратно к входу в салон Чикаго. Мгновением позже он увидел, как тот большой парень, который оттаскивал от него своего друга несколько минут назад, торопливо удаляется. Затем он сразу же увидел фигуру второго человека, вышедшего из-за здания и приблизившегося к входу в приют Гамма. Бал стоял как раз позади злоумышленника. Дверь в приют Гамма была открыта. Мужчина сделал несколько шагов внутрь помещения и остановился, спрятавшись за одной из грубых и неказистых колонн, поддерживающих второй этаж здания. На другом конце помещения дикий кот Боб как раз поставил свой стакан виски на барную стойку, вытер бороду рукавом и повернулся к столику с карточниками, заинтересовавшись игрой. В этот момент он оказался один. За ним была лишь задняя стена помещения. Он представлял собой великолепную живописную мишень, как в тире. Бал увидел, как незнакомец направляет свой шестизарядный револьвер в намеченную цель. Ни о чём не подозревая, беззащитный дикий кот отхлебнул свой, возможно, последний в жизни глоток виски. Бал стоял слишком далеко, чтобы схватить пьяницу прежде чем он нажмёт курок было невозможно и предупредить дикого кота существовала в данный момент единственная альтернатива тому чтобы бездейственно наблюдать как старый дикий кот будет хладнокровно застрелен из-за угла трусливым убийцей и как его кровь растечётся лужицей по грязному полу заведения Гама именно эту жестокую альтернативу и избрал бал Когда дымок поднялся над дулом его револьвера, чужестранец вскинул руки над головой. Его бесполезное теперь оружие с грохотом упало на пол, и он повернулся, медля опасть. Его затуманенный взгляд нашёл балла, стоящего с суровой миной на лице и с дымящимся револьвером в руке. Внезапно смертельно раненный человек издал пронзительный вопль. Это он, закричал он, указывая на балла. Это он убил меня, чёрный кайот. И его бездыханное тело свалилось замертво. Нескольких мгновений бал молча смотрел на лица посетителей. Помещение бара было битком набито мужчинами и женщинами, и все они уставились на него. Наконец, он засунул револьвер обратно в кобуру и смущённо улыбясь вошёл в бар. Он шёл к Дикому Кату Бобу. Этот парень хотел убить тебя, Боб, объяснил Сабал. Он был пьян, но я не мог остановить его другим способом. Это тот парень, которого ты тогда выкинул в окно. Помнишь? Подвыпивший Гэм Смит поспешил отреагировать на происшествие. Прислонившись к задней стене бара, он направил указательный палец на Бала и заорал: "Ты арестован! Ты арестован за убийство!" Дэн «Да Парис ты насучок. Парис рекомендовал ему Бал. Если бы я не прикончил этого парня, он бы кончил Боба. Мне ничего не оставалось сделать. «Вы все слышали, как он назвал его?» — визжал Гам. Он показал сначала на мертвеца, затем на Бала. «Черт возьми, черт возьми! Ты, ты, ты! Арестуйте же его, парни!» Никто не двинулся со своего места, за исключением дикого кота Боба, который подошел к Балу и встал рядом с ним достав свои большие длинные револьверы с тяжёлыми зазубренными рукоятками Кто здесь хочет арестовать этого парня Что ж пускай подойдёт прорычал дикий кот Боб и его водянистые голубые глаза с ужасным выражением уставились на шерифа Вы все должны знать что когда я говорю вам надо меня слушаться бранзитильно взвизгнул Гам. Вы все слышали, как тот мертвец называл его? Разве этого недостаточно? Вы когда-нибудь слышали о чувстве долга? Двое-трое мужчин, друзья Гама, нервно заёрзали на своих местах. Бал, почувствовав опасность, вынул оборе револьвера. И теперь он стоял рядом с диким котом во всеоружие а его спокойные серые глаза бдительно следили за любым враждебным движением Лучше вы, джентльмены, ничего не делайте, посоветовал он. Вы все видели, что произошло. Вы видели, что я не мог сделать ничего другого. И если только из-за того, что сказала эта задница Гам думает, что я и есть койот, то почему он не идёт? И не арестует меня. Я вовсе не ищу проблем, но не хочу быть жертвой оговора какого-то мертвеца. "Сдавайся", потребовал Гэм Смит. "Не пытайся быть чем-то большим, чем чёртовым придурком, которым создал тебя Господь", посоветовал ему дикий кот Боб. "Если этот парень не чёрный койот, тогда он не виноват". А если бы он был койотом, то ты бы не просиживал свою задницу в этом баре, а давно бы взял его, если бы мог. Верно? Но я лично не верю, что он чёрный койот. И тут у меня две старых плевательницы, которые думают так же, как я. Что скажешь, Гам? Ладно. Подытожил, Гам, после непродолжительного колебания. Возможно, он застрелил того парня по ошибке. По домам, джентльмены. Когда Бал и Дикий Кот Боб вошли в дом Донованов, Мэри Донован заметила их через распахнутую дверь гостиной и окликнула их. «Заходите и выпейте со мной чайку, прежде чем ложиться!» Пригласила она их. А когда они зашли, она строго исследовала состояние Кота Боба. Исследование очевидно удовлетворило вдову, и ее лицо прояснилось. «Я знаю, виски в Хиндерсвилле никогда не просыхает», – сказала она. «Так что полагаю, что деньги у тебя кончились, дикий кот». Маленький старый джентльмен засунул руку в карман и извлек оттуда пригоршню серебра, которую продемонстрировал с величайшим удовольствием. "Все ведь ты и заступники", воскликнула Мэри Донован. "У тебя деньги в карманах, и ты явился домой раной трезвый. Не болен ли ты, дикий кот Боб?" "Я исправился, Мэри", заверил её проказник. "Я больше не собираюсь брать в рот ни капли спиртного", торжественно пообещал он. Ты что, будешь уверять меня, что не пил этим вечером? подозрительно спросила она. Понимаешь? он немного колебался. Понимаешь? Я всё понимаю, презрительно бросила она. Ну, мырь, я выпил совсем чуть-чуть. Неужели тебе жалко, что старичок примет один малюсенький стаканчик перед сном? Ладно, уступила она, смягчившись. Один маленький стаканчик не принесёт вреда старичку. Я бы и сама не отказалась. Тут дикий кот полез в боковой карман. Я как раз думала об этом мэри и кое-что тебе принёс. С этими словами он вытащил пинтовую флягу. Дика, вол тебя, проглоти, дикий кот боп, закричала она. Однако с добродушной улыбкой потянулась к фляжке. Бал встал посмеиваясь. "Спокойной ночи", сказал он. "Я иду спать. Выпей с нами капельку", предложила Мэри. "Нет, спасибо, я ухожу", ответил Бал. Чуть позже они услышали, как он поднимается по лестнице в свою комнату. Он хороший мальчик сказала Мэри, вытирая губы и закрывая фляжку пробкой. «Да, он такой Мэри!» – согласился дикий кот, беря у нее флягу. Несколько минут они удовлетворенно молчали. «Что и говорить! Одинокая жизнь у вдовы – это да!» – заметила Мэри с глубоким вздохом. Дикий кот подвинул своё кресло к ней поближе, покраснел от собственной инициативы и принялся в смущении исследовать носок своего ботинка. Мэри сосредоточенно раскачивалась в своём кресле, обняв своими красными руками могучие колени и не отрываясь смотрела на дикого кота. Последовала ещё одна продолжительная пауза в разговоре, которая опять была прервана миссис Донован. Безусловно, это забавно, что ты никогда не был женат, Боб. Боб попытался ответить, но его рот был полон табачной слюны. Встав, он вышел из гостиной, открыл входную дверь и обильно проплевался. Вернувшись в комнату, он подвинул своё кресло ещё ближе к Мэри, как бы совершенно случайно. Я начал он Ночь видная это было плохое начало, и Боб решил начать заново. И я он снова остановился. Что ты? мягко ободрила его Меридонов. Вы? сказал дикий кот и снова застрял. Внутреннее волнение, по-видимому, стимулировало работу его слюнных желез. Так что он в ноффе вынужден был пройтись к входной двери. Возвратившись, он ещё немного подтолкнул своё кресло к креслу Мэри. Ты хотел что-то сказать, подгоняла Мэри. Я, я да, сказал Мэри. Продолжай, Боб. Я только хотел сказать, что вряд ли сегодня ночью пойдёт дождь. Закончил он жалким образом. Мэри Донован подбоченилась зажжала губы и бросила иссушающий взгляд полный презрения на несчастного катабоба всё было кончено для него он в нос увернулся к исследованию дыр на конце своего ботинка а лицо его приобрело фиолетовый оттенок дождь пробормотала мэри дождь в это время года в горизонте Может быть, ты, парень, думал ещё, что снег пойдёт? спросила она. Дикий кот издал лишь какое-то невнятное бульканье. Вновь на долгое время воцарилась тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием кресла-качалки, на котором сидела Мэри. Внезапно она обратилась к нему. "Дай-ка мне фляжку", сказала она. Он передал ей, и она сделала длинный глоток. Затем вытерла ладонью горлышко фляги и вернула ее Бобу. Выпил и Боб. Снова помолчали. Вечер явно подходил к концу. Фляга опустела, пришла полночь. А с нею Гам Смит, неверной походкой шедший в кровать. Он, пошатываясь, пересек прихожую. И Мэри с Бобом услышали, как он спотыкается о лестничной ступеньке. Мэри Донован встала. Иди спать, сказала она. Я не могу всю ночь сидеть и сплетничать с тобой. Он тоже поднялся. Спокойной ночи, Мэри. Это был незабываемый вечер. Да, сказала Мэри Донован, карабкаясь по лестнице к своей комнате, дикий кот бормотал: Чёрт возьми, какая досада. Если бы я только принял пару стаканчиков, я бы сделал это. В конечном счёте, говорила сама с собой Мэри Донован, запирая дверь своей спальни. Нет абсолютно ничего забавного в том, что старый олоох ни разу не был женат.